Если игрушки хранятся правильно, в доступных детям местах, ребенок часто и сам догадывается взять такую же игрушку, которая, как только оказалась в руках другого, стала желанной. Нередко малыши сами начинают подсказывать друг другу подобный выход из положения. Дети любят обмениваться игрушками и часто делают это по собственной инициативе. Для того, чтобы малыши не отнимали игрушки друг у друга, Надо научить их такому обмену. Малыши часто еще не умеют играть вместе. К этому умению их должны постепенно подвести взрослые. Сначала пусть учатся играть рядом. Это нелегкая задача, играть не мешая соседу, не забирая у него игрушек и не нарушая игры. Вместе с тем, в таких играх дети подражают друг другу и при умелом руководстве со стороны взрослых могут научиться оказывать друг другу помощь, подать упавшее колечко от пирамидки, поделиться кукольной одеждой, формочкой для пирожков. У играющих рядом детей появляется потребность сообщать что-то друг другу, и это способствует развитию речевого общения. Делиться игрушками, сладостями ребенок должен, конечно, охотно, добровольно, желая доставить приятное другому, иначе у малыша возникнет лишь негативное отношение к такого рода предложениям взрослых. Не следует требовать от ребенка, чтобы он отдал свою любимую игрушку или единственную конфету. Это для него непосильное испытание. Всякий хороший поступок малыша надо одобрить, может быть, даже несколько преувеличенно выразить радость по поводу того, что он поступил хорошо. «Нельзя» и «надо». Задумайтесь над тем, что некоторые ваши требования могут показаться ребенку противоречивыми. В самом деле вы всячески поощряете его любознательность и в то же время начинаете с ней бороться, когда она оказывается чрезмерной. Вы прививаете ему интерес к предметам, игрушкам, действиям с ними – и в то же время требуете от него, чтобы он уступал игрушке сверстникам, не смел отнимать привлекший его внимание предмет у другого ребенка. Вы поддерживаете его самостоятельность и в то же время вынуждены в очень многих случаях ограничивать ее. Понять все это малышу чрезвычайно сложно. Почему одно можно, а другое нельзя? Двухлетняя девочка подходит к буфету. Ее заинтересовал блестящий ключ, торчащий в нижней дверце. Через некоторое время ключ оказывается на полу. Приходит мама, отбирает у девочки ключ и отчитывает ее. «Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не смела трогать ключ, непослушная!» Девочка горько плачет. Мать смущена, ей жалко дочь, но ведь должна же она слушаться. Между тем конфликт мог быть предупрежден, надо лишь было убрать из поля зрения девочки этот злосчастный ключ, не рассчитывая на то, что она сможет подчинить свое любопытство запрету. Детям второго и третьего года жизни мало лишь посмотреть на заинтересовавший их предмет. Им хочется его пощупать, бросить, а то и попробовать на вкус. Малыши теперь достаточно подвижны, ловкие, умелые. Они легко забираются на стул, на стол, чтобы добраться до предмета, который привлек их внимание. Они теперь и достаточно сообразительны. Нет сил, чтобы перетащить из комнаты в комнату тяжелый чемодан. Ребенок открывает чемодан, вытаскивает из него содержимое, пустой чемодан тащить уже легче. Озорство, шалость, проказы. Не стоит так прямолинейно воспринимать поведение малыша. Попробуйте все-таки найти в себе силы посчитаться со свойственной этому возрасту живостью поведения ребенка. А чтобы избежать слишком частых запретов, вызывающих конфликты, Направьте свои силы на то, чтобы по возможности предупредить сами эти запреты. Конечно, до многих вещей малышу дотрагиваться просто опасно. Так уберите с глаз долой все, что может быть опасно для него и чего он не должен трогать. Чрезмерная подвижность малыша в помещении почти всегда связана с теми или иными неприятностями.